152. Когда все, и хорошее, и плохое, начинает служить человеку, идущему к свету, называем его победителем. достижение это нечасто указывает на высоту духа. Заставить темных служить себе и извлекать пользу из их ухищрений, возможно, лишь при ближайшей связи с учителем света. Иначе все же обманут они и введут в заблуждение. Сила их в том, что невидимые действуют мыслью. Видимые помощники их обычно только ширма, за которой они прячутся, и порой очень искусно. Главные же действующие лица на плане астральном. Потому главная защита от них в умелом применении психотехники. Когда внутреннее ощущение дозорного сознания указывает на приближение тьмы, Надо оборониться владыкой. Перед ликом его тьма отступает, бессильно. И чем сильнее наступает она, тем ярче должен гореть в сознании сияющий облик владыки. Таким образом, напряжение темной активности вызовет усиленное напряжение света, и чудище мрака послужит тогда ножками престола. Ошибкою будет тьмы, устрашившись забыть об учителе света и тем дать ей возможность торжествовать. Тьма не страшна, и бессильна на перед светом, который надо зажечь и поддерживать особенно яро тогда, когда тьма наступает.